Глава пятая. Ханна. Жизнь — часть нас или мы — часть жизни. Они игнорируют меня. Возможно, потому что иначе не могут. Возможно, потому что им слишком больно. Возможно. В этом слове заключено так много и так мало. Оно может значить всё и ничего. Возможно, это немного надежды и немного отчаяния. Лёжа на полу смо на животе и, уперев взгляд в белый потолок, я задаюсь вопросом. Может, они всё время так и думали? Будто я игнорирую их, потому что молчу. Но нет, это разные вещи. Я по-другому не могу. Мой голос в плену, как и я сама. Нет, это не одно и то же. Музыка, доносящаяся из больших наушников, как-то помогает мне всё перенести. С музыкой мне легче, словно меня не сдерживают никакие границы, ни вокруг меня, ни внутри. Она напоминает мне о времени с Изи, когда мы вместе слушали её, танцевали под неё, когда мы вдвоём пели и мечтали. О лучшем завтра, о чём-то несуществующем. Музыка говорит всё, что я сказать не могу. Она оформляет ноты в язык, который понятен каждому. А слова — В эмоции, которые каждый испытывает. Мне это нравится. Мне нравится, что музыка делает со мной. Что она делала со мной и с Изи. Прежде из нас двоих она была певицей, а сама я играла. В иной жизни. Теперь я слушаю, как это делают другие. Coldplay, Сьюзи Су, Su, One Republic. А иногда я слушаю любимую песню Изи. Иногда я могу вынести голос Флюри, когда он не слишком похож на Изи и не слишком напоминает мне о прошедших днях. Одна песня следует за другой. Мо встаёт, чтобы поесть, снова ложится рядом. Опять встаёт и укладывается по-другому. И так день тянется мимо меня, словно по полосе обгона. Наконец я иду в ванную, чтобы принять душ и надеть пижаму, почистить зубы и заплести волосы в косу чтобы проделать рутинные, нормальные дела, пока мне не приходит в голову, что нет больше ничего нормального и нет волос, которые я могла бы заплести, что моё отражение в зеркале показывает мне кого-то незнакомого, ни Изи и ни Ханну. Мой идёт за мной к кровати, и мне ещё удаётся написать несколько строк. Завтра я пошлю ей письмо, как всегда. Сегодня у меня нет на это сил». На следующее утро меня будет Мо, вылизывая мне лицо. Я слышу его громкое мурчание и мяуканье. Он явно голоден. «Ладно, ладно, Мо», — думаю я, и устало глажу его по голове, зевая и пытаясь окончательно открыть глаза. Сегодня небо покрыто облаками, пасмурно. Собирается гроза, делая этот летний день еще более душным, чем обычно. Я, спуская ноги с кровати, Амо уже давно у двери и смотрит на меня с надеждой. И, может, немного нетерпеливо. В коридоре я насыпаю ему в миску корм и наливаю воды. У него всё здесь, возле моей комнаты. И я рада, что мама с папой никогда не заговаривали о том, что, похоже, мой лучший друг, мой единственный друг, теперь кошка. Выйдя из ванной, я спотыкаюсь, возвращаюсь к себе и тут же наталкиваюсь на письмо — что лежит на маленькой тумбочке у кровати. Слова, обращенные к Изи. На сердце мгновенно тяжелеет, так, словно на него кто-то уселся. Но я, вздернув подбородок, переставляю одну ногу за другой. Так надо. Я беру письмо и, подойдя к комоду за спичками, специально делаю глубокий вдох и выдох. Пальцы дрожат, а вместе с ними и бумага в руке. Ноги несут меня к балкону. Я открываю дверь, и в лицо тут же ударяет горячий, наэлектризованный воздух. Мир, который только и ждёт, чтобы на него обрушился дождь и принёс прохладу. Зажав письмо ногами, я хочу достать спичку из коробка, но удаётся мне это не сразу. Чиркаю по боковой стороне коробка, но ничего не выходит. На второй попытке у спички отламывается головка. Другая спичка расщепляется, а следующее выпадает у меня из дрожащих, а теперь еще и влажных от пота пальцев. Застонав от разочарования, я стискиваю зубы, на секунду запрокидываю голову и закрываю глаза, пытаясь успокоиться. Остается всего две спички, а мне не хочется выходить за новыми, пока не отправлю сообщение Изи. «Это же обычное дело», — говорю я себе. «Ты это умеешь», — шепчет голос у меня в голове. И так печально от того, что это правда, что это давно должно было стать обычным делом. Но в этот миг я благодарна собственной беспомощности. Она даёт мне понять, что обычным делом это не станет никогда. Потому что это неправильно. Потому что ничего нормального тут нет. Чирк. Спичка загорается. Огонь медленно ползёт по маленькому черенку, который я нерешительно подношу к бумаге, что опять у меня в руке. Пламя беззвучно идёт своей дорогой. Беззвучно и всё же угрожающе. Так точно и целенаправленно. Оно уничтожает всё на своём пути, не оставляя ничего. Только прах и пепел. Только то, что распадается. Каждый день я надеюсь на то, что это лишь кошмарный сон. И безрадостно смеюсь, понимая, что в чём-то это правда. «Мама с папой теперь почти не разговаривают со мной. Думаю, это потому, что я отняла у них последнее, что еще оставалось от тебя. И даже если я могла бы говорить, то не стала бы. Да и что мне сказать? Мо ходит за мной, как привязанный. Я сижу вместе с ним на кровати, пытаюсь охватить мысли и чувства, чтобы сплющить их в буквы и перенести на бумагу с одной лишь целью. Хоть как-то противостоять тому, что здесь происходит» чтобы поддерживать иллюзию. Ты никогда ничего этого не прочтёшь. Ты не вернёшься. Ты никогда больше не разбудишь меня, не стащишь у меня мороженое и не будешь слушать мои диски. Ты никогда больше не будешь петь, а я играть тебе на рояле. Ты не сможешь помочь мне. Ты никогда меня не простишь. Я всё это знаю и всё-таки продолжаю писать, потому что это последний якорь соломенка, которая удерживает меня над водой. Я не умею плавать. Изи